Так вот, мне пришлось слегка притушить энтузиазм Акима насчет непременного и близкого светлого будущего человечества и повелеть сосредоточиться на доведении прототипа до ума. То есть до того момента, когда эксплуатация паровой машины в виде источника энергии будет обходиться в годовом исчислении выгодней, чем водяного привода. Причем первый образец, а также еще пару таковых, после того, как они будут построены, я велел не разбирать ни в коем случае. Потом в музей поместим. А 1 января из Москвы, куда я отбыл, убедившись, что в Польше все успокоилось и вероятность бунта практически сошла на нет, было объявлено парами ожалованной царем награде. Каждый рядовой получал по 10 рублев. И далее все шло по нарастающей. Капитану уже выдавалось 100, полковнику 500, а генералу-воеводе-князю Скопину-Шуйскому жаловано было аж 10 тысяч. Кроме того, офицерам рекомендовалось из выделенных сумм кого-то из наиболее отличившихся поощрить и самостоятельно. Но также было объявлено, что сии жалованные деньги будут вручены лишь после вывода войска на места постоянной дислокации. Еще более оживлять денежное обращение в Польше и Литве я не собирался. По весне был аннулирован чрезвычайный военный налог, введенный на время войны а также развернутые работы по строительству новых, мощных крепостей и широкой перестройке старых по новым южным и западным границам страны. Всего было решено перестроить и наново возвести 15 крепостей. Каменец, Журавна, Галич и три новых по Днестру на юге. Львов, Белз, Брест, Литовский, Гродно и пять новых на Западе. Все восемь новых крепостей планировались в первую очередь как военные городки, в коих и будут в основном стоять гарнизонами, защищающие новые границы войска, и обучаться пополнение. Там же разместилось и восемь полков крепостной артиллерии, и еще два были... Розданы поротом в перестраиваемые старые крепости. Причем я планировал, что в новой крепости Будет в основном призываться пополнение из старых земель страны. А новики и люди с новых земель Будут отправляться в военные городки в старые губернии. По моему разумению, требовалось как можно быстрее перемешать и, так сказать, привести к общему знаменателю все вновь приобретенные земли, дабы никаких различий напрочь не осталось. Каждая из новых крепостей бастионного типа должна была с учетом всех затрат и артиллерии обойтись не менее чем в 500 тысяч, да и ремонт и перестройка старых также требовали больших затрат. Но благодаря проведенной операции деньги на СИЕ были. Так что работы развернулись немедленно. Кроме того, еще 300 тысяч рублей были ассигнованы на перестройку системы государственного управления в трех новых губерниях. Минской, Пинской и Киевской. Кое прошла довольно быстро. И уже на следующий год местная шляхта с некоторым раздражением обнаружила, что их холопы обнаглели настолько, что смеют подавать голос в их присутствии. Я же приступил к двум давно ожидаемым делам. Денежной реформе и организации банка. Еще в самом начале своего пребывания в этом времени я, к своему изумлению, обнаружил, что деньги здесь чеханила, отнюдь не только государство, а все, кому не лень. Ну, практически. Я тогда даже плодоядно помечтал, как бы я здесь развернулся, ежели бы не был тем самым государством. К тому же ходило монет в обращении, великое множество. Одних серебряных копеек было два вида, московки и новгородки. Кроме того... На территории страны имели хождение немецкие и чешские талеры, голландские левендалеры, ефимки, представлявшие собой те же талеры, но с русской монетной печатью, золотые и серебряные флорины, венецианские цехины, турецкие акче и еще туча всякой иной монеты. А вот русского рубля не было. Ну, не чеканили его вообще. Однако, поскольку это работало, причем не так уж, чтобы и худо-бедно, я решил сразу ничего не ломать. Но теперь я решил, что пришло время навести порядок в денежном обращении и исправить эту прямо-таки вопиющую несправедливость. Ибо сейчас для сего... Самый удачный момент. Ведь вследствие операций по ограблению Польши у меня в руках оказался излишек весового золота и серебра. Где-то миллионов на тридцать. Я совершенно не был способен придумать, каким образом мне потребуется вводить его в обращение в ближайшие пару лет. Так что можно было начать чеканку монеты не изымая серебро из оборота, а саму реформу провести мягко, допустив на некоторое время параллельно хождение старой и новой валюты, чтобы денежная реформа не стала шоком для моей растущей экономики. Сама реформа заключалась в следующем. Начал я с того, что облегчил рубль и привел его в соответствии с наиболее распространенной западной монетой – талером, и начал чеканить его в двух металлах – серебре и золоте, равных в пересчете на стоимость вес чистого металла. В дальнейшем планировалась чеканка золотых пяти и десяти рублевых монет, а также серебряной полтины. Копейка становилась медной, так же как гривенник, колтын и деньга. Причем по весовой стоимости металла, планирующиеся к наибольшему распространению медные деньги, в реальной стоимости должны были проигрывать серебру в 2,5 раза. Ну, то есть, если мерить металл по стоимости на вес, то серебряная полтина – должна была равняться 125 медным копейкам. Каковая операция должна была принести в мою казну не менее 3 миллионов рублей. А впрочем, кто сказал, что художественное исполнение не имеет цены? Новые монеты должны были стать, по местным меркам, настоящим произведением искусства, потому что мои... Монетные чеканы были заказаны лучшим художником того времени — Рембрандту, Лорен-Клоду, Ван Дейку, Куссену, Рубенсу. Кстати, образцы таковых они резали на камеях из топазов и сапфиров, на что пошли камни, с отправленной на переплавку золотой и серебряной утвари. А изготавливать уже... Непосредственно чеканы Должен был Аким Из стигельной стали С последующей закалкой И оттяжкой Так же как и новые станки Способны выдавать До шести монет в час Все изложенное Давало мне все основания Предполагать Что новая монета Будет начеканена быстро Не более чем за год А замена чеканов По мере их износа не будет представлять никаких проблем. И вообще, денежное обращение в стране я окончательно возьму в свои твердые руки, для чего в Белоозере сейчас строился специальный казенный острог монетного двора с плавильными печами и монетными станками, а также с двумя рядами стен» и специально разработанной мной системой безопасности. Ну а организация банка должна была, как я надеялся, предоставить мне возможность вообще перевести существующую часть денежного обращения на вексельную схему, для чего вывезенные из Китая бумагодельные мастера сейчас активно работали над разработкой особенной, с очень сложной рецептурой бумаги, и еще и со специальными, невиданно сложными и причудливыми водяными знаками. А тем же художникам по выполнению заказа на штампы планировалось заказать граверные штампы для производства многоцветных бумажных векселей на 20 50, сто, двести и пятьсот рублей. То есть, на самом деле, это должны были быть уже не векселя, а бумажные деньги, то есть ассигнации. Но всего здесь пока еще не знали и пока продолжали именовать их по привычному. А около сотни дьяков под руководством трех десятков наиболее расположенных к всему, Бывших выпускников царевой школы, откомандированных из армии, сейчас торчали в Ломбардии и Тоскане, усиленно изучая опыт итальянских банкиров. Там же усиленно трудились и несколько десятков приказчиков, откомандированных государевой гостевой сотней. Все они должны были провести в Италии год, после чего я собирался организовать нечто вроде научной конференции с участием купцов, земцев и большинства крупных водчинников для широкого разъяснения того, зачем нужно это самое государево-гостевое денежное товарищество и какие выгоды от него можно будет поиметь. После коей вновь разослать эту итальянскую команду еще странам по пяти-шести.